Глава 9. Принятие решений, подкреплённых данными. Первые 8 глав этой аудиокниги посвящены самым разным вопросам датаграмотности: почему, что и как. А теперь ещё один серьёзный вопрос: для чего? Для чего мы с вами столько времени разбирали, что такое датаграмотность? Чтобы вы знали, как строить красивые диаграммы и визуализации? Нет, конечно. Данная грамотность ничего не даст, если не знать, для чего нам всё это нужно и какова наша цель. А эта цель решение. Дата-грамотность должна давать знания, которые ведут к решениям. Если мы просто получили знания, но ничего с ними не сделали, всё было бессмысленно. Это всё равно что найти карту сокровищ и не отправиться их искать. Или заранее узнать, какие номера выиграют в лотерею, но не купить билет. Цель овладения дата-грамотностью принятия разумных, подкреплённых данными решений, причём как на уровне отдельных сотрудников, так и на уровне организации. О том, как это делать, мы и поговорим в этой главе. В мире данных и аналитики искусству принятия решений часто уделяется недостаточно внимания. Если руководители и рядовые сотрудники вкладывают энергию, время и средства в качество источников и инструменты работы с данными, Они должны ставить во главу угла процесс принятия решений, а в этом случае успех обеспечивается чёткой схемой. Я предлагаю взять за основу замечательную схему, разработанную моим другом и коллегой Кевином Ханиганом и компанией Click48. Она состоит из шести ступеней. Это лестница, которая ведёт к разумным, обоснованным решениям. Если вы обратили внимание в этой аудиокниге, Я постоянно говорю про решения, подкреплённые данными, хотя, возможно, для вас привычнее другое определение основанное на данных. Разумеется, в наше время чаще всего используется второй вариант. Он набрал популярность в конце прошлого десятилетия, а особенно широко распространился с началом пандемии COVID-19. Но я не случайно выбрал первый. Разные вещи могут быть основанны на данных, И сам термин может означать для разных людей разное, но по сути эта формулировка предполагает, что данные были эффективно использованы человеком или организацией как ценный актив. Так марафонец пользуется специальным планом, чтобы выработать стратегию успешного забега. Это мы и имеем в виду, когда говорим, что нечто основано на данных или подкреплено данными. Это значит, что данные помогают принимать решения и двигать бизнес вперёд. Я предпочитаю писать и говорить подкреплено данными, потому что термин основан на данных может восприниматься так, как будто данные действительно послужили для чего-то единственной основой. Решение, подкреплённое данными, означает, что данные помогли принять это решение, но только в сочетании с чем-то ещё, силой человеческого разума, например. Это, на мой взгляд, важное различие. Чтобы лучше разобраться в подкреплённых данными решениях и их связи с датаграмотностью, давайте покопаемся в арсенале хитрых приёмов. Начнём мы с определения общей схемы и её влияния на процесс принятия решений. Затем мы рассмотрим схему принятия решений, подкреплённых данными, под разными углами. С точки зрения четырёх элементов датаграмотности, четырёх уровней аналитических методов, языка данных, трёх си датаграмотности и, возможно, не только. Но для начала нужно узнать, из каких ступеней состоит схема принятия подкреплённых данными решений. Схема принятия решений, подкреплённых данными. Схема, которую мы будем использовать, состоит из шести ступеней. Есть немало вариантов этой схемы, Но для безошибочной и эффективной работы в неё должны входить эти шесть ступеней в том или ином виде. Вот они: спросить, получить, проанализировать, применить, объявить и оценить. Так считает Кевин Ханиган, а я немного модифицировал его схему исключительно ради ясности и называю ступени иначе: спросить, получить, проанализировать, интегрировать, решить и выполнить итерацию. Отличительная особенность этой схемы она бесконечна по своему устройству. Это непременное свойство процесса принятия решений, подкреплённых данными. Мы должны понимать, получая новое знание и принимая решения. Никто не гарантирует, что эти решения будут правильными. Этим и прекрасна наша схема. Возможностью выполнить итерацию и извлечь полезный урок из опыта предыдущих решений. Нельзя сидеть сложа руки, что-то решив. Нужно использовать схемы и навыки датаграмотности, конечно, чтобы постоянно совершенствовать решения. Статистика это территория вероятного, а вероятность иногда даёт нам не то, чего мы хотели, и это нормально. Мы учимся на своих решениях и всегда можем повторить процесс.